Хотя новая гармоника была более совершенна, чем ее предшественницы, но для сольной игры недостаточно удобна. Основным недостатком стала частая смена меха при игре, так как на сжим и разжим меха звуки были разные. Очень трудно, а иногда и невозможно было брать аккорды. Однако Белобородов не пошел по линии дальнейшего улучшения системы. а избрал иной путь. Он решил использовать одновременное сочетание нескольких инструментов. Когда в доме Белобородова появились три гармоники его системы, образовалось домашнее трио Николай Иванович и дочери Софья 1865 года и Мария 1874 года, которым отец привил любовь к музыке и дал музыкальное образование. Это было первое трио хроматических гармоник, просуществовавшее много лет. Имело большой успех среди музыкантов и любителей гармонистов. Звучание трио было так необычное, что летом во время репетиций прохожие часто останавливались и интересовались: "На чём это играют?" Постепенно Белобородов приходит к мысли о возможности создания целого оркестра гармоник. И его решение было поддержано кругом друзей. Белобородов заказывает оркестровые гармоники разных диапазонов и тембров. Так, три гармоники пикколо, альт и бас были заказаны Чулкову, ещё несколько Баранову и Потапову. Баранов и Потапов были лишь владельцами фабрик и сами в мастерской не работали. Одну гармонику этого времени удалось разыскать. Сделана она мастером Алексеем Алексеевичем Глаголевым, работавшим в то время у Баранова. В гармонике Глаголева, как и в первых трёх гармониках Чулкова, три ряда голосов. Два настроены в унисон и один на октаву ниже. Особое внимание обращают на себя регистры-переключатели. Принципиальное их устройство, как в современных моделях, но все детали изготовлены вручную, кустарным способом. Весь корпус отделан тонкими костяными пластинками, как сейчас оклеивают целлулоидом. Правой сетки у гармоники нет, и звук почти так же преломляется, как и в первых гармониках Чулковы. Изготовленные на заказ гармоники имели одинаковые клавитурные системы Белобородова, поэтому осваивать игру на них не приходилось. Все будущие участники оркестра уже играли на таких гармониках. Хуже обстояло дело с изучением нотной грамоты. Многие из оркестрантов плохо знали даже названия нот, и никто не имел навыка игры по нотам в ансамбле. К хорошим учебным пособиям явилась только что изданная школа Белобородова. Она была положена в основу занятий на первом этапе создания оркестра. Белобородову пришлось провести огромную работу, которая могла быть по плечу только человеку, увлечённому своей мечтой. Занимаясь с участниками оркестра, он одновременно занимался и сам. В изучении основ теории музыки и оркестровки ему помогали местные военные капельмейстеры Бузовкин и Шаров. Много времени уходило на создание партитур для оркестра «Гармоник». При составе оркестра в 10-11 человек Белобородов писал партитуры на 8 партий. Помогал ему в этом «Экстрем» концертмейстер оркестра. В 1886, 1888 годах оркестр кружка любителей игры на хроматических гармониках был укомплектован. В списке, составленном рукой Белобородова, значились: Вельковский, Потапов, Сапрыков, Насков, Мортов, Соловьёв, Баташов, Екимов, Полясов, Жижин, Орехов, Пастухов, Рыжков, Хитров, Трунов, Хекстром. Почти все участники Рабочей Тульского оружейного и патронного заводов. Начались занятия и репетиции. Каждое воскресенье оркестранты собирались в доме Белобородова. В большой комнате сдвигались два стола. Все рассаживались вокруг, раскладывались ноты. Посредине сдвинутых столов становился Николай Иванович и начиналась репетиция. Обычно продолжалась она 2-3 часа, а иногда затягивалась и до позднего вечера. Случалось, что репетиции или занятия нотной грамотой проводились на квартире Хекстрема. А со временем было получено разрешение на проведение их в деревянном здании бывшего дворянского собрания на Киевской улице. Надо сказать, что расходы на содержание оркестра, в основном на приобретение гармоник, были так велики, что Николай Иванович в августе 1889 года вынужден был заложить свой дом. В 80-е и 90-е годы были самыми плодотворными в деятельности Белобородова. В это время он пробует свои силы и в композиции. Так появляются его кадриль «Охота» и «Полька-фантазия», а позднее еще несколько произведений. Наибольшее распространение из всего написанного им получила «Полька-фантазия». В тот же период Белобородов совместно с Ивановой составляет «Новый самоучитель». В предисловии издатель Кулаков пишет о своём впечатлении от оркестра гармоник. Я поставил себе в необходимость удостовериться фактически и лично присутствовал у автора этой школы Белобородова во время исполнения на хроматических гармониках и вполне убедился в несправедливости мнения господ гармонистов, так как слышанная мною игра настолько была правильна и приятна, что положительно забываешь, что это гармоники, а не оркестр из учёных музыкантов. Оркестр Белобородова к началу 90-х годов представлял собой очень слаженный коллектив с разнообразным репертуаром, в котором было много произведений классиков малых и больших форм. Постепенно оркестр стал приобретать известность не только в Туле, но и за её пределами. Однажды летом 1893 года оркестр возвращался с одной из репетиций, которые иногда проводились на даче Белобородова на Косой горе вблизи Ясной Поляны. У железнодорожной станции оказался Лев Николаевич Толстой. Увидав столь необычайный оркестр, он выразил желание его послушать. Тут же на поляне около станции было исполнено несколько народных песен. Прослушав импровизированный концерт и задав ряд вопросов по музыкальной грамоте, Лев Николаевич остался вполне удовлетворён ответами оркестрантов и гармонистов. Это была первая встреча Толстого с оркестром Белобородова. Великий писатель и в дальнейшем интересовался деятельностью этого необычного для того времени музыкального коллектива. В 1897 году в Туле состоялось публичное выступление оркестра Белобородова, которое было так описано в газете. Сенсационная новость. В городском театре в непредолжительном времени имеет быть экстраординарный концерт. Кружок любителей игры на хроматических гармониях учеников известного любителя-виртуоза Белобородова. Кружок состоит из десяти человек под управлением Хекстрома. В текущем году Кружок первый раз выступил публично в концерте с лотереей «Аллегри», данном с благотворительной целью в Тульском дворянском собрании, явившись совершенной новинкой. До сели в России таких концертов не бывало. и произвёл поражающее впечатление своим исполнением на гармониях в таких музыкальных пьесах, как Поэт и крестьянин, Музыка Зуппы, Марш кранцонный, сочинение Полобояринова, Попури из Жизни за царя, Иван Сусанин и многое другое. Репертуар разнообразный. Дирекции городского театра с большим трудом удалось убедить кружок любителей дать концерт в Калуге.